Свежесть. Это первое, что почувствовали Ильяс и Артем, едва не вышли наружу. Холодная свежесть. Их одежда давно была пропитана потом, своим и десятков людей. Теперь она холодила кожу. Хотя после подвального полумурака день казался невероятно ярким, сощурившись, можно было рассмотреть плотную оранжевую дымку вокруг солнечного диска. Воздух был мутен, но после подвала его запах казался ароматно чистым, даже пройдя через фильтр респиратора. Это было первое ощущение. Второе было тревожным. Мир вокруг изменился. Пару часов назад он был живее, деревья потеряли большую часть листвы. Казалось, наступил другой сезон. Листва ковром покрывала землю, газоны, тротуары, машины. А у самой стены дома напротив из этого ковра торчали куски деревянных рам, цветочные горшки. Какая-то легкая утварь и украшение. Бросалось в глаза, что вынесены напрочь старые деревянные окна. Современные стеклопакеты большей частью были целые. В одном из близлежащих зданий на четвертом этаже свирепствовал пожар, который никто не тушил. И огонь уже захватывал помещение этажом выше и кровлю. Еще один пожар был виден в другом здании, стоящем дальше, но оттуда слышались окрики и под окнами суетилось несколько человек. Безлюдие, стены с дырами оконных проемов, мутный воздух, поверхность земли, укрытое листвой и разным мусором, вой и скулеж собак, видимо оставленных хозяевами в своих жилищах, карканье ворон – это то, что было хорошо видимо, слышимо, осязаемо. А еще имелась радиация, которую невозможно было уловить человеческими чувствами, но она точно была – О ней частыми щелчками сигнализировал дозиметр, включенный еще в подвале. Эта картина на несколько секунд лишила уверенности Ильяса и Артема, даже Ильяса, хотя он понимал, что нынешний фон практически не опасен. За их спинами закрылись двери подъезда. Это был миг нерешительности, когда покинутый подвал казался островом безопасности, а впереди. Ожидало море неизвестности и страха. От угла дома донесся окрик и какой-то стук. Там добровольцы готовились запустить генератор. Товарищи переглянулись и двинулись в путь. Направились в сторону улицы Титова, тем же путем, которым шли сюда. Обойдя дома, они сквозь проредевшие кроны деревьев увидели дымы ядерных взрывов на севере и северо-востоке. Оглянулись. На западе вздымалось к небу огромное облако атомного гриба. Оно было видно хуже тех, что на северо-востоке из-за пыли поднятый воздух и дыма от пожаров, бушевавших в частных постройках, в большом количестве расположенных в той части города и пригородов. Под ногами шуршала листва. С деревьев доносился тревожный крик птиц. Эти звуки были хорошо слышны, потому что отсутствовал обычный городской шум. Сигнализации, как понявшие в первые минуты, уже умолкли. Да еще раздавали щелчки дозиметра, которые Ильяс снес в руке. «Ну что, попробуем машину гнать?» — спросил Артем, поправляя респиратор. Они уже приблизились к дому, в подвал которого их не пустили некоторое время назад. Ильяс раздумывал несколько секунд, потом ответил. «А если патруль?» «Какой патруль? Да все в подвалах сидят!» Опять Ильяс выдержал паузу, затем сказал. «Нет, военные не сидят. Мы так вообще не доберемся, если попадемся на угнанной машине. Нас задержат или просто расстреляют, как тот охранник Дамира. Дадут очередь». Дошли до улицы Титова. Как раз здесь, в проходе между домами, они стояли, когда охранники уносили Дамира. «Пехом-то получится, далеко!» — Артем указал на дозиметр. «Сколько там сейчас?» 040 сорок микрозивертов». Ильяс поглядел на листок с инструкцией, где были обозначены разные уровни радиации и степенью воздействия на человека. Ерунда. Даже меньше сейчас, чем когда комендант замерял сразу после взрыва. Фон повышенный, конечно, но можем всю жизнь с таким уровнем жить. А что тогда он тебя трещит все время? Сейчас поставлю, чтобы срабатывал на опасный уровень. Он настроен на предел нормы мирного времени. Рахматулин что-то переключил на прибор, и щелчки прекратились. С востока донесся какой-то гул. Подошли ближе к проезжей части. В этот момент на круговой перекресток метрах в ста с лишним от путников выехал БТР. Парни инстинктивно шагнули назад, прячась за угол здания. Бронетранспортер, быстро ехавший по улице Станиславского, через несколько секунд исчез и с виду. Я же тебе говорил. Ильяс не сводил глаз с перекрестка. — С чего ты взял, что это патруль? Может, они по своим делам едут? — Все равно. Заметят и остановят. Имеют право. Смотри, никого нет, одним мы. — Да ладно тебя? Тогда хозяин тачки заметил, а военные, чё, будут гоняться за машинами? Или даже менты? — Мы же с тем придурочным таксистом ехали, и никто не останавливал нас, — доказывал Артем. — Опасно это. — Чего опасного? Эти пикеты поставили на выезде из города и на мостах, а так свободно. Если увидим пикет, повернем в сторону кинем тачку в дворах. Не успел, однако, Рахматулин возразить напарнику, как еще одна машина пронеслась через круговой перекресток. Скорая. — Давай хотя бы разведаем обстановку, — предложил Ильяс. — Пойдем через дворы. — Идем. — С нотками недовольства в голос согласился Артем. — А то время теряем. — Если велик увидишь, то на велике я согласен, — сказал Рахматулин через полминуты, когда они уже шли через двор дома номер 30. Че? — не понял Артем товарища так как респиратора заглушал и немного искажал голос. Велосипеды можно раздобыть, с ними проблем не будет. Надо в подъездах посмотреть. А еще надо на тот берег перебраться, напомнил Артем. Вот когда проблема может быть. На мостах-то точно пикеты выставлены. Зацапают нас, даже если пехом будем идти, и отправят в казарму. Надо катер вести, сам же предлагал. Предлагал, только где? У Багринского моста, там есть пристань, чуть дальше. Справа, если к нам ехать. Слушай, воскликнул Артем. Есть ближе, знаешь, где стрельбище и казачья конюшня. За ними лодочная станция. Стремно туда соваться, там охраняются собаками, знаю я это место. Мне кажется, от Бугринской рощи будет легче вести лодку. У метромоста пляж есть, но что-то там поблизости я не видел пристани с катерами. Хотя яхту там видел. Подожди. Артем повернул к подъезду. Посмотрю велик. Так как электричество не подавалось, то домофоны не работали и можно было запросто войти в любой подъезд. Артем открыл дверь, на несколько секунд скрылся внутри, а потом вышел и сказал. — Нет, тут ни Тут и для велосипеда-то места нет. У нас места больше в подъезде, народ оставляет. — Да, в этих старых домах не найдем. Нам их два надо, да еще отвязать. Без троса же их не оставят. — Это не проблема, найти бы. Однако через три десятка шагов, казалось, их ждала удача. Напротив одного из подъездов под деревом стоял дорожный мотоцикл «Кавасаки». Артем кинулся к нему. «Эх, только бы на ходу был!» — Артем осмотрел приборную панель. «Я же седьмого класса на байках езжу! На машину пересел лет пять назад!» Илья согляделся по сторонам. «Сейчас, сейчас!» — приговаривал напарник, то наклоняясь к механизму в районе двигателя, то пытаясь сковырнуть чехол приборной панели. «Да у него же замок стоит на диске», — сказал вдруг Ильяс, подойдя ближе. «Разве нет?» Артем резко наклонился к колесу, потом также резко выпрямился и пнул в сердцах машину. <свист> Я и не заметил. У мотоцикла сработала сигнализация. «Да это <свист> не снимешь». Он не обращал внимания на тревожный сигнал. «Жалко. Сейчас могли бы пули долететь». «Пошли», — сказал ему Ильяс и быстро зашагал прочь. Артем догнал товарища возле угла дома номер 12. Они обошли здание, вышли на проезжую часть. В пределах видимости война не было. В нескольких сотнях метров слева из двух окон жилого здания вырывались языки пламени, а дальше, в десятки километров сквозь грязный воздух, были видны колоссальные скорежные воздушными потоками дымопылевые столбы ядерных взрывов. Этот вид вызвал некоторое тревожное волнение у обоих. Простояли, вглядываясь в далекие исполинские дымы около минуты. Затем наискость перебежали улицу Станиславского, до угла 15-го дома. Вошли в большой внутренний сквер и опять пошли наискость, чтобы выйти на улицу Титова. Через несколько секунд они, однако, заметили невдалеке несколько полицейских машин. Послышались голоса и за зеленой изгородью мелькнули человеческие фигуры. Оказывается, здесь располагался отдел полиции. Парни пошли вдоль здания, чтобы их не заметили. — Зачем мы вообще в эту сторону идем? — спросил Артем. — Если нам нужен Бугринский мост, то надо перейти Титово и идти дальше через дворы по диагонали. — Идем, буркнул Рахматулин. Они вышли из дворов у дома номер 8 по улице Костычева. Вдоль другой стороны улицы была ограда из металлических прутьев. Остановились. «Ну че, — Ну что, переходим Титово? Артем посмотрел вдоль улицы справа-слева. — Нет, — ответил Ильяс, тоже оглядываясь. — Давай пойдем тут через дворы. Дойдем до площади Маркса. Там начинается улица Ватутина. Дальше по ней. Она выходит прямо на Буглинский мост. Ты это район знаешь? Не весь. Но дальше знаю. Это вот больница, пункт переливания крови. Вон там парк. Ну, этот парк я тоже знаю, перебил его Артем. Был там парк Славы, кажется. Здесь Катюша стоит, с самолет еще. Ил что ли? Як к девять. Сейчас я смотрю, все калитки закрыты. Обычно они открыты. Перелезем через забор. Там есть КПП, но мы пойдем вправо, а там опять перелезем через забор. Дальше дома идут. Проходим их. Будет еще одна улица. И за ней дома. И вот там метров через 200 круг. Трамвайное кольцо. Там я знаю. езжу иногда. Ну тогда ты меня понял. Подожди. Есть шанс. Во. Артем указал рукой. Машину видишь? Как говорится, не проходите мимо. Справа вдоль тротуара стояло несколько машин. Среди них вазовская «восьмерка» с периодически срабатывающей сигнализацией. К ней направился Артем. «Ты постой здесь!» — сказал он, обернувшись. «Я сейчас!» Сигнализация «восьмерки» поднимала тревогу каждые полминуты с пятисекундными перерывами. Но, похоже, владельцу машины было не до нее. Артем подошел и стал дергать дверь. Та открылась после третьего сильного рывка. Он сел на водительское сиденье и занялся замком зажигания. Илья, созираясь, приблизился к машине. Сквозь стекла он видел, как его товарищ наклонился к пассажирскому сиденью. Вероятно, искал отвертку или нож в бардачке. Потом склонился над рулем. Минута через две сигнал оборвался. Артем открыл правую дверь. «Вас подвезти?» Только Илья сел в машину и захлопнул за собой дверь, как с улицы Титова вывернула в их сторону полицейская машина. Оба мгновенно попытались спрятаться, нагнулись, подались в промежуток между сиденьями и ударились головами. Через несколько секунд полицейский автомобиль проехал мимо них и свернул во двор. «Повезло», — потирая шишку над ухом, сказал Артем. «Повезло, что головы друг другу не разбили», — ответил ему Ильяс, прикладывая руку к ушибленному лбу над бровью. Оба рассмеялись. Но Ильяс быстро принял серьезный вид. Он не остановил Артема, когда тот занялся машиной, однако ему не нравилась идея с угоном. Десять минут назад они об этом спорили, а теперь сидят в чужом автомобиле. «Давай так», — сказал он Артема. «Если увидишь пост, сразу сворачивай. Выходим и дальше идем пешком». «Да прекращай ты, разберемся. Я знаю, что делать». И вот они выехали на улицу Титова, а уже минут через десять были у того места, где с улицы Ватутина можно заехать на бугринскую эстакаду. По пути видели множество пожаров, спецмашины, несущиеся куда-то полицейские патрули, военные автомобили и бронетранспортеры. В какой-то момент они заметили двух человек, скрывшихся в проулке. Кажется, те грабили продуктовый магазин, витрина которого была в дрибезге разнесена ударной волной. Светофоры не работали, проезжая часть была усыпана мусором, листьями, полиэтиленовыми пакетами, обрывками бумаги. На одном из перекрестков стояли три столкнувшиеся машины, одна моргала аварийкой, вокруг никого. Ильяс еще раз проверил показания дозиметра. 0,32 микрозиверта в час, то есть почти верхний предел нормы мирного времени. Скорее всего, связано это было с тем, что некоторую защиту дает корпус машины. Она более-менее герметичная, и наверняка в этом старом R2 не сохранился салонный фильтр. Илья сразу же снял респиратор, спрятал его в сумку, тоже сделал и Артем. Собственно, в респираторе не было нужды даже вне автомобиля. Возле бугринской эстакады военные расположили КПП у ответвления дороги, ведущей на мост, чуть дальше автозаправки. У Ильяса замерло сердце. По шоссе ехала только их машина. Не наблюдалось даже машин скорой помощи, МЧС или армейских. Артем предупредил Ильяса, что как только военный регулировщик укажет на него жезлом, он сразу же утопит педаль газа в пол и постарается скрыться, свернув с дороги где-нибудь впереди. Военным вряд ли удалось бы догнать их, у КПП стояли БТР-80, два грузовых «Урала» и «УАЗик». Для погони за легковушкой эти транспортные средства не очень годятся. Военные могли, правда, выстрелить в догонку, но Артем сомневался, что они так поступят. Однако военные, облаченные в изолирующую защитную амуницию, лишь проводили их взглядом. На скорости 80 км в час «восьмерка» проехала мимо поста. Впереди на южном горизонте виднелись силуэты атомных султанов, взметнувшихся в районе Обского моря. Виднелись они уже давно, и, подъезжая к блокпосту, попутчики говорили именно об этом пугающем зрелище. Увидев же военных, оба замолчали, как бы оцепенев. Машина заехала под эздокаду Бугринского моста. Артем, глядя в боковое зеркало, сказал. — По-моему, у них сейчас смена караула, видел? — Да, — согласился Рахматулин, тоже оглядываясь на военных. Если бы проехали через минуту, то они бы нас тормознули. Подфартило. А может, они останавливают только тех, кто едет на мост? Предположил Ильяс, присматриваясь к чему-то впереди слева. В этот момент стал хорошо виден другой КПП. На противоположной стороне трассы, вблизи заправочной станции «Энергия». Здесь военные контролировали второй въезд на Бугринский мост. Возле дороги стоял автомобиль «Тигр», два «Урала» и два «БТРа». А я думал рвануть, если бы нас на том посту тормознули. Артем Кивком указал на КПП. Тут бы нас и взяли. Да, согласился Рахматулин. Какая скорость у Тигра? 140? Он, конечно, не очень шустро разгоняет с такой массой, но могли и пули послать нам вдогонку. Ага, у него как раз есть для стрельбы лег в крыше. Нам надо бы вообще свернуть с Ватутин раньше, доехать до реки, а там уже идти вдоль. А мы торопимся». Пост военных остался позади, Ильяс разглядывал карту на своем мобильнике. Где сворачивать? спросил его товарищ. Дальше. Ильяс на секунду оторвался от карты, чтобы посмотреть вперед. Далеко еще? Нет, за Мегой. Улица Никина, первый поворот налево. Эстакада. Слева сине-желтый павильоны Икеи, дальше красный Ашана. А справа по ходу чеченская мечеть с высоким миноретом и золотистым куполом главного молельного зала. И по всему южному горизонту грязная дымка и громадные силуэты радиоактивных облаков. Восьмерка пересекла трамвайные пути и заехала на улицу Аникина. Еще несколько минут и Артем остановил машину у небольшого, но симпатичного строения, которое оказалось филиалом библиотеки имени Короленко. «Там проезд есть», — Ильяс показал рукой. Езжай, сколько сможешь. Артем вновь тронул машину. Это была парковая зона, полого спускавшаяся к реке. Парни доехали почти до самого берега, остановили машину, у ресторана «Семь пятниц» вышли. Людей не было, но поблизости лаяли собаки. Мужчины побежали к пристани. Здесь была невысокая металлическая ограда, в ней калитка, и она распахнута. Несколько десятков шагов по полого спускавшейся дорожке и лестницам, и вот они уже бегут по дощатому настилу причала. Сзади показались две крупные собаки, явно пустившиеся в погоню за Ильясом и Артёмом. Хотя парни очень спешили, опасаясь, что их могут остановить владельцы заведения, они не могли не обратить внимания на беспорядок вокруг. На земле валялись различные предметы от пустых баклажек из-под воды до панели стенной обшивки. Внизу, на застроенном причале и хаусботах, видны разрушения. Где-то вздыблен край крыши, где-то сорвана декоративная решетка, где-то выбито окно. А за всем этим, и над всем этим, развернулось пугающее, реальные и колоссальные явления, черная громада дымовой тучи, набирающая свою жуткую массу, из полыкающих окрестностей ТЭЦ-5. Однако сейчас важнее было завладеть лодкой и скорее отплыть. У причала стояли разные суда, в том числе и моторные лодки. Ильяс понимал, что катер или яхту не просто будет завести без ключей, потому крикнул Артему, бежавшему впереди, «Прыгай в эту лодку!» и указал на деревянную посудину с откидным мотором. «Для других ключи нужны». Артем без лишних разговоров схватил швартовую веревку, потянул ее на себя, спрыгнул, а Илья остановился у кнехта. Он смотрел, как товарищ, удерживая равновесие, ступает по дну судна к поднятому мотору. Течение было необычайно сильным. Мутная вода тянула посудину прочь от причала. Артем добрался до мотора, но действовал явно неуверенно. Илья заметил это. Постой, да я, держись. Он притянул лодку, спрыгнул вниз. Артем с готовностью посторонился, придерживаясь за борта, пропуская товарища. В мотоциклах я не разбираюсь, но с котерами лодками немного управляться умею. Рахматуллина смотрел поднятый над водой винт и проверил уровень топлива. Порядок. Дерни за конец веревки. Артем дергает, и узел развязывается, отдавая ботик течению. В метрах в десяти от них на причале остановились собаки и лая, подступали все ближе. Ильяс развернул лодку носом по течению и запустил мотор. Посудина начала набирать ход. Уже когда лодка отошла метров на 200, приблизившись вплотную к Бугринскому мосту, лицо Артема расплылось в улыбке. Глядя в сторону причала, он крикнул, чтобы было слышно сквозь шум мотора. «Удалось!» Рахматуллин кивнул, слабо улыбнувшись в ответ. В этом месте длинные намытые острова разрезали русло Абина на протоке. Часть островных полос густо поросла кустарниками и деревьями. На одной из отмелей стояло несколько быков Бугринского моста. Высокие бурные воды на этом участке несли лодку очень быстро, заметно снося ее к левой песчаной банке. Рахматурин усиленно орудовал рулем. Строение теплоэлектростанции из лодки почти не просматривали сквозь растительность на берегу и островах, но было хорошо видно облако черного дыма. До станции верст 7 или 8. Илья с озабоченностью смотрел на дым. Артем тоже повернул голову на восток, где и располагалась подвергшаяся удару ТЭЦ. «Ветер в ту сторону», — заметил Ильяс. «Но на всякий случай надо замерить фон, а то близко очень. Че, давай я на руль сяду?» «Нет, достань там из сумки дозиметр». Артем вытащил прибор и протянул его Ильясу. Тот, удерживая дозиметр на своем бедре, что-то нажал, переключил и стал ждать. Спустя дюжину секунд раздался сигнал. Здесь уже да, удивился Рахматолем, беря прибор в руку. 0,64 миллизиверта. Много? Встревожился Артем. Да. Последний раз мы замеряли было 0,40 микрозивертов. Сейчас в микрозивертах э, 640, почувствуйте разницу. Ничего себе! Это в тысячу раз, что ли? Полторы тысячи. Только ты особо не паникуй. Артем длинный и нескладно вырубался. Посмотри инструкцию. Посоветовал ему Ильяс. В коробке. Там, по-моему, написано, что если в день выкуриваешь пачку сигарет, получаешь 13 тысяч микрозивертов. В общем, сейчас как будто пару сигарет подряд выкурил. «Прикалываешься, что ли?» Руки Артема замерли на сумке с респиратором. Секунду назад он явно готов был быстро-быстро его надеть. «Да посмотрите, я говорю. Это много, но пока не очень опасно. Хотя на мордник одеть можно». Потом можем попасть в настоящую опасную зону, поэтому сейчас лучше дозу не набирать. Артем надел респиратор, а Рахматулин запустил новый цикл замера радиоактивности. В это время они уже прошли под мостом, постепенно выбираясь ближе к середине протоки. Через несколько секунд прибор с сигналом оповестил о получении результата. В этот раз на экране высветилось 0,92 милизиверта в час. что то я не понял. — задумчиво произнес Рахматуль, расстегивая сумку с респиратором. — Лучше надеть. Из-за шума лодочного мотора Артем не расслышал товарища, но заметил его беспокойство. — Че там? Артем подался немного вперед. — Че не так? — Да вот, в полтора раза больше показывать теперь. — Опа! Ну, может, вообще не работает? Цифры от балды пишут. Может, мы уже получили дозу? — Нет. Ильяс поправил ремешок респиратора на затылке. Ты же сам видел, в подвале он показывал одинаково с комендантским. Сейчас посмотрю, сядет на руль. Поменялись местами, и Рахматулин снова активировал функцию замера. В этот раз прибор показал 1,8 миллизиверта в час. Положенный на дно лодки, он выдал аж 13 миллизиверта в час. Ильяс предположил, что такой скачок связан с пылью и прочим мусором, коего было немало на днище. Он обтер прибор об штанину на уровне щиколотки и замерил эквивалентную дозу у поверхности воды. Сделать это было непросто из-за лодки при движении. Она оказалась вообще больше 5 милизивертов в час. Ильяс пока не мог понять, от чего зависит разница в результатах. Переключил прибор в режим радиометра. Ничего толком не выяснил и снова включил режим измерения доз. Сначала он взял пробу, держа дозиметр в поднятой руке. Получил 0,86 милизиверта в час. Затем два раза подряд снимал данные, положив его на днище. Зафиксировал почти одинаковый результат, в районе 13 миллизивертов в час. Схожие показания при схожих условиях уже намекали на то, что прибор исправен. Ильяс пробежал глазами инструкцию к устройству, после чего попросил Артема заглушить мотор, и через несколько секунд лодка легла в дрейф. Попь была потревожена, приливной волной от взрыва в районе ГЭС и текла быстро, как при ледоходе. На середине вода была довольно чистой, но у берегов заметно помутилась. Управляемых моторок, яхт или буксиров с баржами видно не было, хотя вдалеке можно было рассмотреть пару пустых лодок, вероятно, сорванных с привязи. Рахматуллин снова протестировал фон, держа дозиметр в поднятой руке. 0.23 миллизиверта час. Замер над зеркалом воды дал число примерно в 10 миллизивертов. Рахматуллин еще раз заглянул в инструкцию и снова повторил замеру воды. Восемь с половиной час. Потом сполоснул руки и дважды провел замеру воды в режиме радиометра. В первый раз обернув прибор носовым платком. «Я, наверное, понял», — сказал он Артему, который уже несколько минут глядел на товарища на супе брови. «Эта вода течет из эпицентра. От нее сильное альфа-излучение. Я проверил». Но это излучение не очень опасно, потому что от него можно закрыться даже бумагой. Просто в этой воде пыль, сажа, листья и еще что-то. Но это все попало в воду. У альфа-частиц пробег короткий, сантиметры. Если держу руку низко, то фон выше, если руку поднимаю, фон уменьшается. Тоже и на полу, здесь одинаковые цифры. Че, от воды подальше надо сидеть? В общем, да, но я думаю, дальше... Проплывем, и там, может быть, еще чистая вода. Хотя нет, до столько часов эта вода уже далеко ушла. Но все равно ее радиоактивность быстро падает. Вода сама защищает от радиации. бета радиация тоже есть, но не запредельная. Ну ты разобрался теперь? Ильяс пожал плечами, помолчал, потом сказал. Да, наверное. Фоновый уровень воздуха уменьшается. Наверное, это потому, что мы удаляемся от эпицентра взрыва. Ну, который на плотине был. Хотя слишком резко. Он посмотрел по сторонам. Артем спросил: Ну что, заводить? Заводи. Через минуту Илья снова поднял для замера руку с прибором. В этот раз дозиметр выдал результат 0 0,7 миллизиверта час. Ильяс продолжал с некоторым интервалом мерить радиационный фон, и, судя по результатам, уровень радиации постепенно падал. Вскоре он уже опустился почти до 500 миллизиверта, то есть стал сто с лишним раз ниже, чем при первом замере на реке, хотя был в 10 раз выше, чем в начале их путешествия от улицы Титова. Приблизившись к Октябрьскому мосту, было видно, как в обе стороны несколько раз приносились бронетранспортеры и машины скорой. Один раз к правому берегу проехал автобус. Сквозь грязноватую дымку все отчетливо вырисовывалась темная масса дыма в районе аэродрома Ельцовка. На востоке тоже было видно большое темное облако. Предположили, что оно поднимается от аэропорта Толмачева. По-прежнему зачернял значительную часть горизонта дыма ТЭЦ-5, но из-за особенностей рельефа этот берег просматривался вдаль хуже. И вот, едва судно прошло под Октябрьским мостом, как дозиметр показал, 1,7 миллизиверта час. Метров за 50 до мостовой эстакады фон уже повысился, До 0,81 мзиверта час, а до этого составлял примерно 5 0,05 миллизиверта. Ильяс был озадачен, неужели так фонит конструкция моста? Но тогда уровень радиации здесь зашкаливал бы и день, и год назад, то есть еще в мирное время. Дальше показания прибора стали уменьшаться, как и после Бугринского моста. Ильяс продолжал делать замеры и пытался найти разгадку, почему так скачет уровень радиации. Причем, когда достигли железнодорожного моста, то повышения уровня не произошло. Опять загадка. Примерно за полкилометра до Димитровского моста Артем прокричал. «Может, нам сюда надо было сразу ехать?» «В смысле?» – посмотрел на него Ильяс. «Ну, дорога-то прямая, а Станиславского? По энергетиков и до Заельцовской. Но нам же была нужна лодка. Я тут лодок не видел. Вон, земснаряды, баржи, буксиры. А лодки где?» Че, буксир гонять? Потеряли бы время на поиски моторки. Да не, я так. Так-то нам точно было известно, где найти лодку. А теперь вон, тоже посмотри, не видно нигде лодок на том берегу. На нашем есть, а на том нет. И к воде труднее подойти. Возле Димитровского моста вновь был скачок фона. И умный человек Ильяс Рахматуллин догадался, в чем дело. фанили не сами конструкции мостов, а пыль микроскопическое, невидимое, но присутствовавшее в воздухе. Сотни автомобилей и бронетранспортеров, покидая зоны сильного радиоактивного загрязнения, вывозили миллиарды радиоактивных частиц на своих колесах, на кузовах, на радиаторных решетках и воздухозаборных устройствах. Эта пыль во время движения сдувалась с поверхности транспорта, с проезжей части мостов и относилась ветром в сторону. Восточный юго-восточный ветер развеял ее над рекой и прибрежной зоной. Преимущественно по одну сторону от речных путепроводных конструкций. Они проплыли после Димитровского моста примерно в версту, когда Артем прокричал. Топлива совсем мало осталось. Давай, сворачивай. Будем искать место, чтобы сойти. Отвечал ему Ильяс. Течение сильное, будет трудно без мотора идти. И лучше в воду не влезать. Артем изменил курс. Вскоре они шли уже близко к берегу. Здесь было много растительности, которая тормозила не только поток воды, но и собирала всякий мусор. Иногда винт рубил какое-то тряпье, полиэтиленовые пакеты и ветки. Удивляло огромное количество листьев, словно со всего города свезли палую листву и свалили в реку.